Глава третья. Каменные девы. Отправляя избранных дев в пирамиду, жрецы понимали, чем это закончится. За тысячу лет они узнали все секреты подземелий. Некоторые из них, самые могущественные, смогли даже заглянуть туда, где открывался новый мир, и посмотреть на его тайны. Чего не сделаешь, чтобы твоя собственная земля наконец-то обрела равновесие и устояла, не рухнув в океан. Великого кита надо успокоить, спасти миллионы жизней. «Что рядом с этим, какие-то девчонки?» Подхватив Антию лапой за предплечье, Верн работал крыльями. «Немного к западу от пирамиды, и начнутся леса, густые и дикие. А в лесах есть тропинки, и ещё остались те, кого Верн мог назвать друзьями. К ним и полетели». Верн любил своё птичье зрение хотя бы потому, что мог спокойно смотреть с двумя глазами. Он увидел Ордиона, образ брата в торжественном облачении, отпечатался в его мозгу яркой картинкой. Вот владыка стоит, обращая девушек в камень, и вдруг понимает, что одна из них уносится в сторону, крича во всё горло. Верн гневно стукнул Антию по голове, и она умолкла. Он даже удивился. Не перестарался ли? Девчонка дышала, дёргала ногами, словно пыталась бежать, стонала от боли и страха, но больше не вопила. И на том спасибо. Ардион смотрел им вслед и не мог пошевелиться. то ли остолбенел от непередаваемой чужой наглости, то ли испугался, увидев брата. «Будешь тут бояться. Король, которого он изгнал, вернулся за своей короной. Зачем бы ещё Верну пролетать туда, где его готовы убить?» «Подожди, брат», — попросил Верн. Лететь становилось всё труднее. Антия была тоненькой, как сливовая ветка, но не тогда, когда её надо было нести в когтях. Что через мгновение Подожди, еще он не превратился немного. в крылья. Он прекрасно знал, что будет потом. Отряд каменных дев, которые дежурят возле пирамиды, бросится в погоню. Жрицы поведут его, ориентируясь не по запаху верной и анти, а по едва уловимым изменениям в магическом поле. Если Ордеон даст команду на уничтожение, то каменные девы попросту разорвут тех, на кого ему кажут. Интересно, захочет ли брат поговорить? Спросить о чём-нибудь? Или просто придёт посмотреть на кровавые ошмётки в траве? Или даже не придёт? Его знобило. Мысли так и прыгали в голове. Когда облака разошлись, выпуская солнечного кормчего, Верн как раз начал снижаться. Отец выступил перед ним в ужасающей красоте и величии. Вечно молодой. Его золотых волос не касалась седина. Лицо нисколько не изменилось с того дня, когда корона легла на голову Верна. Вечно сильный. Иногда во сне Верн видел его серебряные доспехи и тяжёлые алые складки плаща. Вечно правящий миром, сокрушающий демонов, Отделяющий добро от зла одним ударом меча. Отец только и смог прошептать Верн. Слово сорвалось хриплым клёкотом, Он шарахнулся в сторону, И солнечные лучи окатили его сверкающей волной, Сбрасывая на землю. Солнечный корм чей сделал своё дело. Он в очередной раз посрамил тьму. Верн прокатился по траве, принимая человеческий облик. Антия обмякла на земле и не шевелилась. Солнечный луч копьём ударил в землю, и Верн увидел себя, будто бы со стороны. Маленький, с металлической рукой, с закрытой повязкой глазом он был похож на бракованную игрушку. Создатель смотрел, размышляя, что бы с ним сделать, разобрать на детали и лоскуты или всё-таки пустить в мир. Верн не мог отвести взгляды от отца, всегда спокойного, всегда равнодушного. И в голове не оставалось ни единой мысли. Он и сам не понял, как у него хватило сил прошептать. «Отпусти нас!» «Отпусти нас!» сбивчиво думал он, глядя в глаза отца и понимая, что никогда не мог до него достучаться. Ни тогда, ни теперь. «Отпусти нас! Мы уйдём! Мы никогда не вернёмся! Просто дай нам уйти!» Кажется, ему никогда не было настолько тоскливо и страшно. Несколько мгновений солнечный луч еще озарял его, а затем набежали облака и задул ветер, сильный, подгоняющий в дорогу. Солнечный кормчий вернулся в ладью и поплыл дальше, оставив бракованную игрушку на земле. Верн поверить не мог, что их отпускают, но им милостью разрешили идти. Отец, который ненавидел своих детей и мог испепелить Верна и Антию одним движением руки, отошел в сторону, чтобы смотреть, как Ордеон будет делать то, что должен. Не чувствуя под собой земли, Верн поднялся и поковылял в сторону Антии. Надо было спешить. Трава была мягкой. Со всех сторон поднимался запах спелой земляники, и Антия подумала, что могла бы так лежать целый день. Просто лежать и дышать воздухом чужого лета, а не бежать, спасаясь от взгляда Ордиона и его спутниц. Неужели это так много? В следующий миг она уже продиралась через заросли. Верн тащил ее за руку. Антия спотыкалась и... и каким-то чудом умудрялась не упасть. Все девушки, которые уходили в пирамиду, превращались в статуи и в новом мире. Теперь Антия в этом убедилась. И вот ей удалось сбежать от Родиона и его помощниц. «Я жива», — только и смогла подумать она. Верн вырвался из зарослей на широкую тропу, и бежать стало легче. Антия смотрела по сторонам. Обычный лес, тёмный, хмурый, и где-то наверху, за облаками, Лежит вход в её мир, и дядя Бриннен мерит шагами комнату, не зная, жива ли Антия или уже нет. Ей казалось, что она думала чувствует о том, его надежды. Что сегодня надо было Антия сделать? Антия обернулась. Тропа за их спинами резко уходила влево. Погони не было, но Верн нёсся так, словно за ним бежала целая армия. «Подожди!» — выдохнула Антия. «Некогда!» — бросил Верн через плечо. «Ардион отправил за нами своих гончих Это прозвучало настолько пронзительно и страшно, что Антия прибавила скорости. Несколько раз ей под ноги подворачивались узловатые корни. Она умудрялась перепрыгивать их. День был хмурым. Низкие тучи готовились заморосить дождём. Было бы неплохо. Дождь — лучший друг беглецов. Он смывает все следы. Солнечный кормчий сбросил демонов и спрятал лицо. «Куда мы?» — выдохнула Антия. Берн свернул на едва заметную тропу, и они побежали среди деревьев. Краем уха Антия уловила птичий свист. Птицы вели свою спокойную жизнь, в которой не было ни великих китов, ни каменных дев, ни ступеней в пирамиде. но ищут. Надо спрятаться». Их забег закончился тем, что земля под Антией вдруг заскользила куда-то вниз, и Антия с воплем полетела в яму. Мелькнуло что-то заострённое, покрытое чёрным. Умудрившись не зацепиться, Антия ударилась боком о землю и взвыла от боли. Хлопнули крылья, Филин опустился рядом, и уже человеческая рука схватила Антию за плечо и повернула к светлому провалу среди тьмы. «Жива?» «Жива», — выдохнула Антия. «Это волчья яма?» Верно огляделся, пнул деревяшку, сваливая её на землю. «Она самая. Тебя не задела?» Обратень повёл плечами, и над ними начало было разливаться знакомое свечение, но он вдруг дёрнул головой и толкнул антю в тень. «Тихо!» — прошептал он. «Замри!» Она даже дышать перестала от страха. Вскоре откуда-то сверху донёсся странный звук. Тонкий звон, словно вдалеке, дотрагивались пальцем до туго натянутой струны. Потом послышались тяжёлые быстрые шаги. Под ними дрожала земля. Ощущение было таким, словно через лес бежали каменные статуи. «Статуи?» Ордион оживил каменных дев и отправил в погоню? «Не смотри», — едва слышно приказал Верн, и в тот же миг Антео видела, как в яму опустилась голова. Это была одна из тех женщин, которые стояли с Ордионом на вершине пирамиды. Сейчас на ней не было маски. Глазницы наливались с жидкой лазурью, густые пряди золотистых рыжих волос растрепались от бега. На бледном, красивом лице не отражалось ничего, кроме голода. Шея вытягивалась, женщина водила головой, глядя по сторонам. Острые плечи и длинные руки, которыми она опиралась на край ямы, казались сделанными из текучей глины. Антию охватила вязкая, сырая тоска. Захотелось плакать. Женщина втянула носом в воздух, и улыбка прошила её лицо, как трещина. «Не смотреть на неё», — приказала себе Антия и посмотрела. Её охватило холодом, настолько пронзительным и жестоким, что Антия почувствовала, как в жилах густеет кровь, а кости наполняются свинцом, и тело делается неповоротливым и чужим. Женщина зацокала языком, оскалилась, обнажив рот, полный мелких острых зубов, и Антия поняла, что это не человек, а что то непостижимое, что-то... Верно обернулся и сорвал повязку с глаза. Подземелье залило светом. таким ярким, что Антия увидела каждую травинку, каждый корешок, каждый потемневший листок. Холод отступил, освобождая Антию от оков. Женщина взвыла и завалилась в яму, рассыпаясь на лету черными пригоршнями пепла и каменным крошевым. Снаружи послышался мучительный стон. Верн пробормотал что-то неразборчивое, провёл пальцами по лицу, и свет начал угасать. Антия не сразу поняла, что клацающий звук, который плывёт в ушах, Это стук её зубов. Филин прянул вверх. Через несколько мгновений Верн заглянул в яму и протянул Антее руку. Наверху их ждали. Выбравшись из ямы, Антее увидела, что среди деревьев замерли серые тени. Статуи смотрели на Антею и Верна, и на их лицах застыло разочарование хищника, упустившего жертву. А сброшенная маска лежала рядом с ямой. Чёрное кружево по серебру, кровавые капли граната. «Прошу». Верн широким жестом указал на статуи, и Антия услышала обиженное шипение, что шло из камня. Девушки не сводили с них слепых взглядов, но не двигались. Должно быть, смерть женщины заставила их замереть. Верные гончие владыки Ордиона, демоны, которых солнечный корм чей сбросил с небес. Вот как. Антия готова была расплакаться. Девушки, которых называли спасительницами мира, здесь превратились в чудовищ, и армия их была велика. Верн, понимающий, кивнул, поправил свою повязку и подошёл к одной из статуй. Антия потянулась за ним, понимая, что вот-вот упадёт в траву от усталости. Когда-то это была её ровесница. Высокая, тоненькая, с длинными косами. Где она жила? В столице или посёлке? Была ли у неё семья? Несколько минут Верн всматривался в лицо статуи, а потом вдруг ударил её наотмашь. По лесу прокатился вопль, И Антия увидела, как статуя, рассыпаясь крошкой, падает на траву. На сколах камень был розовым и белым с красными прозрачными прожилками. Антие казалось, что она видит кровеносные сосуды. Верн пнул уцелевшую кисть правой руки, и Антия готова была поклясться, что пальцы дрогнули, пытаясь сжаться в кулак. «Не надо», — прошептала она, когда Верн двинулся ко второй статуе, коротко стриженной девушке с решительным лицом. Когда-то она хотела стать учительницей. Именно они так отрезают волосы. Верн обернулся, посмотрел на Антию так, словно увидел её впервые. «Не надо», — повторила Антия. «Они ведь живые». Верн рассмеялся. Его смех продолжал звучать, когда он ударил вторую статую, и груда камня упала в траву. «Они давно забыли, как быть живыми», — сказал он. Антия ждала, что он будет насмехаться, но Верн говорил спокойно и грустно. Не надо видеть в них учительницу, продавщицу выпечки и акробатку. Третья статуя обратилась в груду мелких камней. Часть лица с уцелевшим глазом смотрела сукоризной. Камень едва заметно подрагивал, словно глаз хотел моргнуть и не мог. Это просто камни, послушные чужой воле. он прикажет, и они выпустят тебе кишки. Не надо видеть в них то, чего давно нет. «Они...» — прошептала Антия. «Они...» и больше ничего не смогла сказать. Просто села на траву и заплакала. Бейла падала, каменея под взглядами помощницы Ордиона. Девушки бежали через лес, чтобы выполнить приказ. Дядя Бриннон в другом мире ждал и верил, что Антия вернётся, выйдет из белых ворот. И надо было подниматься и идти, пока не стемнело. Но Антия не могла пошевелиться. У неё остались силы только на слёзы. Верно ничего не сказал. Опустившись рядом с ней, Он обнял Антию за плечи каким-то очень правильным, братским жестом. Так они и сидели, пока Антия не проплакалась. «Иногда повязку носят не потому, что глаза нет», — сказала она, шмыгая носом и вытирая слёзы с лица. «А как раз потому, что он есть». Верн улыбнулся. Как-то сейчас было у него на душе. Антия не хотела узнавать. Он мог довести её до выхода. Вот и хорошо. «Так и есть», — ответил Верн. «И лучше тебе в него не смотреть». «Договорились?» Она кивнула. «Если я говорю, не делай вот это и вот это, ты не делаешь». Антия снова кивнула. «Я не могла не смотреть на неё. Мне было страшно», — призналась она. Верн качнул головой поднялся и протянул ей руку. «За это она тебя почти окаменила У жриц солнечного кормчего, конечно, меньше сил, чем у Ордиона, но они есть». «Я уже поняла». — ответила Антия, поднимаясь. Первые капли дождя застучали по листьям. Как скоро Ордеон узнает о том, что жрицы убиты и статуи разрушены? — Вот и хорошо. ободряюще улыбнулся верно. — Тогда давай не тратить время. Они вышли к развалинам, когда почти стемнело. Дождь лил сплошной стеной, у Антии зуб на зуб не попадал от холода и сырости. Леса остались позади. Теперь они шли среди холмов, поросших вереском. И когда тёмная громада воздвиглась прямо перед ними, Антия подумала, что бы это ни было, мне уже всё равно. Среди тьмы засветился крошечный огонёк и послышалось сварливое. «Кого там Евгри несут? Ночь на дворе!» Антия настолько вымоталась за день, что даже не удивилась тому, что прекрасно понимает язык этого мира. Верн рассмеялся. «Ашиль, открывай уже, старый грешник, пришли друзья!» Заскрипела дверь. Огонёк выплыл вперёд, и скрипучий голос поинтересовался. «Филин, ты что ли? А знаешь, куда надо бы таких друзей-то?» «На сковородочку да с маслицем», — ответил Верн, и Огонёк скользнул в сторону, уступая им дорогу. Верн нырнул во тьму. Антея послушно подалась за ним и увидела, что Огонёк парит над чем-то похожим на корягу. Конечно, если у коряг бывает добрая дюжина тонких ножек, похожих на паучьи. Маслиц нету», — Голос смягчился, сменив гнев на милость. «Но сковородочку-то найдём, чем наполнить, в радость такого-то случая». Несколько минут они шли во тьме, а затем прямо перед ними вспыхнул огонь, и Анти увидела большой камин, сковородки на крюках, грубо сколоченные стол и лавки. Огонёк проплыл мимо, коряга поскрипывая и припадая то на левую сторону, то на правую, прошла мимо камина и ворчливо приказала. «Давай располагайся, что ли?» «Девчонка-то с тобой?» «Со мной». Верн с радостным вздохом опустился на лавку и вытянул ноги к огню. Коряга раскашлялась, затрещала, и Антия подумала, что она так смеётся. «А то я подумал, что съедим. Ладно, съесть-то сейчас и так найдём». Коряга прошла к стене, зашуршала там, затрещала. «Брёква да клюква, да грибов с десяток, да картошка, первейший корнеплод. Хватит на ужин-то?» «Я помогу». Вызвалась Антия. Здесь было очень тепло. Одежда на ней моментально высохла. Коряга снова затрещала и заскрипела потирая бока ножками. «А вот и хорошо. Хорошая девчонка-то, Филин. Мне нравится. Решено. Есть её не будем. Сгодится ещё на что». Вскоре на сковороде уже жарилась картошка с грибами, а в мятом чайнике бойко бурлил ягодный отвар. А Шиль расположился рядом с Верным и одобрительно произнёс. «Говорю же, хорошая девчонка. Где взял-то?» «Уж так вынеслись, что весь лес трясся». Верн выразительно поднял палец вверх. Ашель разразился очередной порцией треска и скрежета. «Вот как, вот как! А брата-то, брат это брата видел Антее показалось, что Верн каменеет. Настолько тяжёлым и неподвижным сделалось его лицо. «Брата? Владыка Ордион? Его брат?» «Видел!» — неохотно ответил Верн, и машинально провёл левой рукой по протезу, на вершине пирамиды. «Он всегда хотел там быть», — проскрежетал Ашиль и вдруг осведомился с прежней сварливостью. «Девчонка, ты ловишь комаров? Чую, как горит наша картошка-то». Картошка не сгорела, и вскоре все принялись ужинать. Анте страшно хотелось есть, но когда перед ней появилась полная тарелка, она вдруг поняла, что не сможет проглотить ни кусочка. «Как там сейчас дядя Бриннен?» Ему ведь намного хуже, чем родным других девушек. Они точно знают, что их дочери мертвы. А он надеется, что с Антией всё в порядке, и эта надежда хуже страха. Особенно, когда начинает темнеть. «Владыка Ордеон, твой брат?» — спросила Антия. Верно пустил вилку с ломтиком картошки и посмотрел так, словно хотел заклеить Антии рот. «Да», — хмуро ответил он. «Ешь давай». Антия послушно взялась за вилку. таких братьев братьев-то знаешь куда проскрипела шиль на сковородочку Верн ничего не сказал ужин ли в молчании когда шили унес опустевшие мисс какое-то время антия антия не видела только чер с золотым мундиры может превращаться в птицу Верн бы тергу ладонью и все же с ней до ответа может сейчас я думаю готовится лететь на поиски с ума сойти!» — покачала головой анти «Вы, ее оборотни Верн вздохнул, осторожно снял свою повязку, и Антия увидела его зажмуренный правый глаз. «Если будешь задавать глупые вопросы, то я его открою», пообещал Верн и дотронулся до века. «А ты видела, что бывает, когда я его открываю?» Антия вспомнила, как жрица рассыпалась пеплом, падая в ловчую яму, и миролюбиво ответила. «Тогда ты останешься без маленькой белой мыши». Верн рассмеялся, снова надел повязку. «С козырей зашла». «Так куда же вы дальше-то?» поинтересовался вернувшийся Ашиль. «Нам нужно к зеркалам», ответил Верн. «Пешком идти в Варх Аман удовольствия мало, сам понимаешь». «Что за зеркала? Какой-то местный способ путешествовать?» Ашиль разразился скрипом и скрежетом. «Так зеркала-то здесь все уже побиты. Осталось два в харман но ну, сам понимаешь, к ним пускают не за большое спасибо». «Нечего, говорят, шастать туда-сюда. Сидите, работайте». Верн нахмурился, сделавшись угрюмым и усталым. Кажется, он стал жалеть о том, что оставил свой яблоневый сад и гамак. А Шелест дал тонкий, сочувствующий стон. «Денег-то у тебя, не монетки?» — поинтересовался он. Верн кивнул. «Я думал, что мы дойдём до зеркал, и там переберёмся в Архаман к скалам. Всё путешествие на два дня». Ашиль присвистнул и снова принялся гладить себя по бокам. «Ну что ж поделать-то? Я б тебя судил чем? Да сам вон последнюю брюку доедая. Разве что ты пойдёшь мимо с наловцев к драконьим огням?» верно рассмеялся. «Отличный путь», — одобрил он. «Давненько я там не был». Вскоре Антия начала клевать с носом. верно наоборот чувствовал какую-то пронзительную ясность. Давно он не чувствовал себя настолько бодрым и живым. Или эта родная земля помогает?» «Что тут?» — спросил он. «Как дела?» Им овладело жгучее нетерпение. Пять с половиной потерянных лет не наверстать рассказом коряжника. Но можно хотя бы начать. Ашиль почесал бок пальцами-ветками. Когда-то его племя населяло все леса отсюда к западу. Потом с севера пришло гнилое сияние, скверная болезнь, от которой коряжникам почти не было спасения. Она поразила их и истребила. А Ашильвит выжил, только почесывается Да как тебе сказать-то? Живём как можется. Вроде бы ничего так. Батька твой светит, брат демонов окаменяет. Все пределы А так-то что? Владыки правят, людишки-то кланяются. Да всё пониже. Он отправил в рот кусок картофеля. Довольно заживал. Прикрыл глаза. Девчонка-то хорошая у тебя. Вон как стряпает-то. «Жалко будет, если поймают». Верн кивнул, покосился на Антию, та спала, положив растрёпанную голову на руки. «Да, замечательная принцесса, лохматая, испуганная, но всё ещё готовая сражаться. Что связало их с Ордионом? Какая нить? За эту неделю здесь были какие-нибудь магические всплески?» Поинтересовался Верн показал на Антию. «Чужая магия, не наша». Ашиль подобрал пальцем капли соуса, отправил в рот. «Магии-то особо не было», — ответил он. «Но вот ты знаешь, была какая-то вспышка над пирамидой, как раз незадолго до того, как пришёл знак о демонах. Братца-то твоего пошли будить, а он уже готов». Верн вспомнил. Силы, которыми владел Ордеон, надо было пополнять. Несколько недель до появления демонов с неба владыка спал под пирамидой, притягивая к себе крупицы магии со всего Ашх-Анорна. И на этот раз случилось что-то, что его пробудило. То, что связало его с Антией. «Лифер, лицедей ты проклятый!» — подумал Верн. «О чем же ты мне не рассказал?» Все мог бы прояснить отец. Но Верн прекрасно понимал, что солнечный кормчий не станет с ним разговаривать. Он до сих пор чувствовал его взгляд на лице. Так смотрят на насекомое перед тем, как раздавить. «Что, если все это — лишь новые планы отца?» И все они лишь игрушки в его руках. «Ты бы уходил отсюда», — посоветовал Верн. «Нас будут искать. Сам понимаешь, с тобой церемониться не станут». Ашель заскрипел, засмеялся. Повернулся к Верну боком и показал трещину в коре, наполненную чем-то тёмным, густым. Верну показалось, что содержимое трещины шевелится. «Гнилое сияние?» — уточнил он, хотя и так видел, что это оно и есть. «А то как же!» «Сурока забудь, она неладна. Мне-то и так недолго осталось. Хоть погреюсь на сковородочке-то». Верн протянул к нему руку. На пальцах засветились золотые огоньки. Развалины наполнила мягкое зарево, и он услышал, как гниль недовольно зашипела, убираясь из раны. Когда зарево погасло, Ашиль провёл сучками по боку и спросил уже без привычного токания. «Я говорил тебе, что ты хороший человек». Верн вспомнил легенду. «В коряжниках заключены души грешников, и такова их кара. Чья душа жила в Ашиле? Не узнать. Он притворяется неграмотным простаком, но кем был раньше? И имеет ли это значение теперь?» «Ты мой друг», — просто ответил Верн. «А я всегда помогаю своим друзьям. уходя Ашиль, прямо сейчас». Он говорил и понимал, что не сможет переубедить коряжника. Тот останется в развалинах, и, понимая характер Ардиона, Примет мученическую смерть. В том самом камине, в котором Антия сегодня готовила ужин. Верном овладела какое-то усталое отчаяние. «Я никуда не уйду, дружище». Верно показалось, что Ашиль улыбается. «Здесь мой дом. Знаешь, я очень устал. Если всё это закончится вот так, ну что ж, пусть тогда кончается». Несколько минут они молчали, а потом Коряжник произнёс. «Иди спать». У вас завтра долгий день и долгий путь. Ночевали на груди опавших листьев в том, что когда-то было караульной комнатой. В провал в крыше проглядывали звёзды. Дождь перестал, и Антий казалось, что по низкому чёрному небу вот-вот скользнёт в птичья тень и упадёт, превращаясь в Ордиона. Она сама не поняла, как провалилась в сон. Просто вдруг осознала, что идёт по дорожке среди аккуратно подстриженных кустов. Впереди горделиво возвышалось дерево, и в шелесте его листвы Антии слышались неразборчивые слова. Вдали лежали сахарные глыбы горного хребта. «Вот ты, значит, какая!» Мелькнули чёрно-синие крылья. Тёмно-синяя сепуха бесшумно скользнула над Антией, и в ту же минуту дорогу ей заступил Ордеон. Кольцо-коготь подцепило её подбородок, заставляя смотреть в лицо владыки. Ноги стали непослушными и ватными. Антия не рухнула на колени только из упрямства. «Как же тебя зовут, девочка?» — дружелюбно поинтересовался Ордеон. «Да пошёл бы ты на сковородочку!» — подумала Антия и ответила вопросом на вопрос. «А кто спрашивает? Убийца?» А левый край тонка губы во рта дрогнул в улыбке. В глазах проплыли искры, делая худое и некрасивое лицо вполне приятным. «Солнечный кормчий ведёт вечную борьбу с демонами. Побеждая, он сбрасывает их с неба», — снизошёл Ордеон до объяснения. «Я и мои жрицы, надежда нашего мира. Знаешь, что будет, если одна из вас умудрится сбежать?» «Это не демоны», — прошептала Антия. «Это несчастные девчонки, которые сами вас боятся». Смотреть в глаза Ардиона было всё равно, что заглядывать в колодец. Старый мёртвый колодец без дна. Антие казалось, что она вот-вот сорвётся. «Боятся», — выдохнул Ардион. Коготь прошёлся по её лицу, оставляя алую нить шрама, но больно почему-то не было. «Не надо прятаться. Я дам тебе другую жизнь, без страха и боли». Я видела эту жизнь. Антия надеялась, что в её голосе прозвучало достаточно презрения. «Спасибо. Не надо». «Гордая девочка», — взгляд Ордиона сделался мягче. «Где ты? Покажи мне». ту же минуту Антия проснулась с таким визгом, что из прорехи в крыше действительно что-то сорвалось и рухнуло рядом с уханьем и руганью. Бывшую краульную заливал тусклый утренний свет. Верн держал Антию за плечи, и она готова была разрыдаться от того, что всё это оказалось сном. «Что?» Верн встряхнул антю и его левый глаз светился жидким золотом. «Что случилось?» «Ордион», — ответила Антия. «Я видела его». И он хотел, чтобы я показала, где я. А я проснулась. «Хорошо». Кажется, Верн вздохнул с облегчением. Антия поёжилась. Утро было холодным. В провал в стене скользнули пальцы тумана. Будем надеяться, что он... Верн провёл ладонями по лицу и не закончил фразу. Поднялся, протянул Антии руку. «Идём». Они выскользнули из развалин и двинулись по раскисшей тропинке среди холмов. Антия подумала, что они не попрощались с Сашилем, но решила промолчать. Тонкая синяя сеть была растянута среди деревьев в яблоневом саду. Забравшись на лесенке, слуги осторожно отцепили её от крючков и принялись складывать лёгкое дрожащее полотнище. Порой над ним взмывали призрачные лица, открывали рты, что-то говорили. Это была самая сильная ловчая сеть. Ни один сон не убежал бы от неё». Статуи девушек оставались неподвижны. Роса стекала по их лицам, и казалось, что они оплакивают свою судьбу. «Вот владыка!» Слуга с поклоном протянул свёрнутую сеть. Ордеон провёл по ней ладонью, и над синевой проплыло бледное лицо сбежавшей девушки. Мгновение, и над ним пролетел филин с железным крылом. Мелькнули вересковые холмы, развалины сторожевой башни, коряжник, который с и скрипом хозяйничал у очага. Ордион кивнул. Жрица, стоявшая за его спиной, дотронулась до маски и опустила руку. «Идём!» — негромко приказал Ордион. «Я сам возглавлю охоту!» Постепенно погода наладилась. Тучи ушли на запад, солнце высушило росу, и Антия, шагая с Верном по едва заметной тропинке среди заросших вереском холмов, думала, что всё не так плохо. Они живы, они выберутся отсюда, и всё будет хорошо. «А что такое сна поинтересовалась Антия. Медовая горечь вереска так ей понравилась, что она решила. «Этот мир, пожалуй, не так уж и плох». «Это такие сети», — объяснил Верн. «Их натягивают над садами и ловят сны, как ты уже поняла. Из хороших снов делают лекарства, из плохих — яды». «Шутишь», — ахнула Антия. «Конечно, Верн издевался над ней, как иначе?» «Нет. И знаешь, что меня тревожит?» «Ардеон мог найти твой сон и понять, где мы». Утро было тёплым, но у Антии по спине пополз холодок. «И что же делать?» — нахмурилась она. Верн пожал плечами. «Идти как можно быстрее и попробовать не спать, раз уж у вас появилась связь». «Нет у нас никакой связи», — буркнула Антия. «В конце концов, он твой, брат, а не мой». Она не видела лица Верна, но почувствовала, что он улыбнулся. «Ты мне, конечно, не поверишь». «Сказал Верн. Но Ордеон был хорошим Лежит братом. Тень. Он играл со мной, заботился обо мне, учил читать и писать. Мы с ним дружили по-настоящему». «Почему же раздружились?» — спросила Антия, но Верн сделал вид, что не слышит. Спрашивать ещё раз она не стала. Холмы остались позади. Они вышли на равнину, и Антия не сразу поняла, что видит. Из земли поднимались какие-то дуги, тёмно-серые, покрытые рыжими пятнами. Сквозь траву выглядывали шестиугольные плиты. Когда-то здесь проходила дорога. Птица, сидевшая на одной из дуг, хрипло вскрикнула и, взлетев, кинулась прочь. От этого места веяло такой тоской и заброшенностью, что Антия невольно захотелось плакать. «Что это?» — спросила она. «Дикие зеркала», — ответил Верн, и Антия поняла, что ей напоминали эти дуги. Круглые рамы. Когда-то отсюда можно было попасть в любую точку, Ашха А теперь... А теперь... Сама видишь. Ашха Верн взял Антию за руку, и они медленно пошли по заросшей дороге. С каждым шагом ей становилось всё страшнее, и она не могла понять, чего так боится. Ведь солнечный же день, и рядом человек, который не оставит её в беде. Почему же она так дрожит? Так называется этот мир. Смотри под ноги и постарайся не наступить на осколки. Антия кивнула. «А что будет, если наступлю?» «Провалишься», — пожал плечами Верн. «Вынырнешь где-нибудь по частям. Голова на севере, ноги на юге. Если зеркала разбиты, то переход уже невозможен». Антия поёжилась. Остатки рам походили на кости, и ей казалось, что они с верным придут по кладбищу. Крошечные существа на могилах великанов под равнодушным взглядом солнечного кормчева. Вот в одной из рам что-то сверкнуло. Осколок поймал солнечный луч — и Антия услышала далёкий призрачный голос. «Поезд из Аш-Шаханта прибывает на первую платформу». «Ничего себе!» — испуганно прошептала Антия. Ощущение кладбища становилось всё сильнее. Она почти видела, как из травы поднимаются белые тени призраков. «Тут есть поезда?» «Конечно», — бросил Верн, и Антии показалось, что он сердится. «Мы не дикари». Обернувшись, она увидела, что холмы уже скрылись из виду. Далеко же они прошли, а впереди до самого горизонта простирались трава, зеркальные рамы и соринки птичьих стаи в небе. «А что будет, если одна из девушек сбежит?» «Катастрофы», — коротко ответил Верн. Землетрясения, наводнения, прорывы жуков. Ашхонорн воспринимает иномерян, как вирусы начинает отторгать, а высокая температура не всегда на пользу. Вот ещё одна круглая рама. В ней уцелел большой осколок, И Анти увидела своё отражение. Усталая, испуганная девчонка. Не понять, живая или привидение. Над головой в отражении проплыла дымная тень, и Антия прибавила шагу. «Прорывы жуков?» — спросила она. Верн сделал жест, каким рыбаки обычно показывают пойманную рыбу. Размер впечатлял. «Вот такие твари из Нижнего мира. Жрут всё, что шевелится. Я, кстати, удивлён, почему их здесь нет. Осколки диких зеркал для них как лакомство». «Только жуков им и не хватало». Антия снова взяла верно за руку и уточнила. «Нижний мир — это ещё ближе к великому киту?» верно отрицательно мотнул головой. Один из осколков поймал луч, и бархатный мужской голос пропел. «Осенью не задают вопросы. Осень вся — загадка и вопрос». Почему-то от песни веяло за могильной мерзостью. «Здесь нет великого кита. Под ногами всегда твердь». «Везёт же». вздохнула Антия. «Как хорошо жить, когда твой мир стабилен, и тебе не надо зазубривать точки эвакуации и короткие проходы к спасательным дирижаблям. Ты просто живёшь, и земля не уходит у тебя из-под ног». В следующий миг именно это и случилось. Под ботинками Антии вдруг расцвела радужная пустота, и она полетела вниз. Воздух сделался густым и затхлым, пыль царапала лицо, как тёрка. Антия едва успела зажмуриться, как что-то чиркнуло её по брови. По лицу заструилась кровь. «Не может быть», — подумала она, размахивая руками ища, за что ухватиться, но так и не находя опоры. От запястья отодрался лоскут кожи, обдав руку жгучей болью, по затылку ударило что-то тяжёлое. «Я же смотрела, куда иду. Какая же я дура!» В конце концов Антия рухнула в песок, и полёт прекратился. Воздух пах солью и водорослями. Откуда-то спереди доносились шелест волн и тоскливые птичьи крики. Проморгавшись, Антия села. Её выбросило на берег моря. В стороне от белого песка лежали холмы, заросшие сухой бурой травой. День был пасмурным. Не чувствуя ног, Антия поднялась, доковыляла до воды и принялась умываться. Всё вокруг качалось и плыло. Голову наполнял шум, сквозь который пробивались далёкие слова. Поезд из Нахшет-Цху прибыл на первую платформу. Антия шлёпнулась на песок, затрясла головой, словно хотела выбросить из неё чужой голос. Когда смятая птичья тельца рухнула в волны и задёргалась, обретая новую форму, Антия не сразу поняла, что происходит. А поняв, бросилась к Верну и, схватив его за руку, поволокла на берег. Лицо Верна было иссечено песчинками, а рука оказалась неподвижной ледяной, И Антия, поняв, что тащит его за протез, испугалась, что может что-то сломать. Когда они выбрались из моря, то Верн затряс головой, забормотал что-то на незнакомом языке и, оттолкнув Антию, поднялся на ноги и побежал к холмам, кажется, не видя, куда бежит. «Верн!» — закричала она. Он споткнулся, упал и принялся кататься по песку, зажимая уши ладонями. Из его раскрытого рта летел странный голос, не мужской и не женский. Словно Верн сделался рупором, и кто-то пытался кричать через него. Антея упала на колени рядом, схватила его за плечи, несколько раз встряхнула. Он как-то сразу обмяк. Левый глаз слепо уставился в низкое серое небо, и Верн пробормотал уже своим голосом. «Надо же, я думал, что нас разорвёт, а нас посекло. Надо же, я думал, что нас разорвёт, а настолько посекло. Надо же, я думал...» Антия выдохнула и резко ударила его по лицу. Верн замолчал. Левый глаз закрылся. Какое-то время они оба оставались неподвижны. Потом Верн сказал. «Ещё раз так сделаешь — убью». «Поняла? Тебе же помогло?» — парировала Антия. Верн рассмеялся. «Помогло? Да». «Где мы?» — спросила она. Тяжело дыша, оборотень поднялся, несколько долгих минут смотрел по сторонам, шевеля губами, как в молитве, а затем ответил. «Я не уверен, но это, кажется, дохлое море». Антия нервно рассмеялась. Разбитые дикие зеркала, дохлое море, просто очаровательный мир. Антия подумалось что он умирает. «Почему же оно сдохло, это море?» «Пять веков назад», — ответил Верн, «одна из ваших девушек сбежала. Причём сбежала так, что угодила в самые пекло здешней войны. Её использовали как оружие». Всё кончилось тем, что её разорвали разнонаправленные магические силы как раз над морем, когда-то оно называлось Среднеземельным. Его обитатели вымерли, несколько крупных островов смыло цунами. С тех пор море дохлое, жизнь сюда так и не вернулась. Антия поёжилась. Верн посмотрел на неё каким-то особенным цепким взглядом. «Да», — кивнула она, — «я понимаю, нам здесь лучше не задерживаться». «Правильно», — согласился оборотень. Пойдём. «А тебя бы знаешь куда? На сковородочку!» Ордион кивнул, похлопал в ладоши. развалины сторожевой башни озарились ярким светом и в камине весело затрещал огонь. «Куда они пошли?» — миролюбиво поинтересовался он. Ашель фыркнул и заскрипел выражая, должно быть, крайнее презрение. «Просто скажи мне, куда, и я уйду. Ты мне не нужен, коряга». Ордион обернулся. Каменных дев, которые стояли за его спиной, сейчас наполняла жизнь. Они готовы были бежать, охотиться, бросать копья и выпускать стрелы. Прийти бы сюда хоть немного раньше, и золотые следы беглецов на траве ещё были бы различимы. «Пшёл ты!» — проскрипела Ашиль. Ордион, понимающе кивнул и плавно провёл ладонью по воздуху. а Ашиль подхватила невидимые силы и швырнула в огонь. Развалины наполнились мучительным стоном и воем. Пламя бойко принялось пожирать корягу. «Дерево быстро горит», — с прежним спокойствием сообщил Ордеон. «Скажи мне, куда они пошли, и всё это закончится».